За 14 дней до дня Ч. Генский аэродром Северного флота. Огромный турбовинтовой самолёт медленно выкатился по бетонным плитам взлётной полосы к белой линии старта, и замер на несколько секунд, дожидаясь команды руководителя полётов. Наконец сигнал поступил, и первый пилот до отказа выдвинул вперёд массивные ручки газа. Четыре двигателя взревели, восемь вращающихся винтов в противоположные стороны. Яростно взбили откровенно прохладный воздух в мутную горячую смесь и растворились в разорванных молекулах кислорода, превратившись в блекующие круглые тени. С рёвом набирая полную тягу, турбины стремительно разгоняли 170-тонную машину. Пробежав полтора километра, она достигла скорости отрыва и тяжело взмыла над невысокими пологими сопками, на которых лениво паслись привыкшие к шуму олени. Раскрестанные пацаны, несмотря на лёгкую снежную крупу, игравшие в футбол неподалёку от аэродрома, прекратили своё занятие и, приставив ладошки к озырьком, наблюдали за взлётом. Стратегическим бомбардировщик пошёл. Созданием дела, сказал рыжий мальчишка лет 14 в потёртом шлемофоне. Отец рассказывал, он может вокруг земли без посадки облететь. «Да нет, это не бомбардировщик», — возразил его сверстник, одергивая ушитую, но все равно великоватую летнюю куртку. «Видишь, у него впереди круглая елдовина торчит. У бомбардировщиков нет таких. Это разведчик». «И много ты понимаешь», — огрызнулся Рыжий. «Самый настоящий бомбардировщик». Пока пацаны спорили, гигантский самолет превратился в маленькую серебристую точку и растворился в низких серых облаках. Он действительно походил на стратегический ракетоносец «Ту-95». по классификации НАТО Медведь, но на самом деле это была его модификация, дальний морской разведчик ТУ-95РЦ. Аицеобразная Елдовина являлась уникальной станцией разведки и целеуказания с кодовым названием Всевидящее око. Она за короткое время фиксировала расстановку сил противника на площадях в миллионы квадратных километров и передавала карту оперативной обстановки на корабли, подводные лодки и командные пункты береговых ракетных частей. Сейчас око бездействовало. Только луч радарной разведки нервно описывал бесконечные круги на люминесцирующем экране, не утолщаясь и не раздваиваясь, а следовательно демонстрируя отсутствие каких-либо препятствий на военном языке целей в радиусе 20 км. За толстым стеклом сплошная серая вата. В кабине царила напряжённая тишина. Лётчики не любят слепых полётов. Прошло около получаса. На шести тысячах метров облака закончились, и стартовавший с муры осени Заполярье Ту-95РЦ вынырнул в мир яркого лета. Здесь царили чистое небо и ослепительное белое солнце. Пилоты даже опустили светофильтры шлемов. Конечно, никакого лета на самом деле не было и в помине. Одновидимость. Температура воздуха за бортом приближалась к минус пятнадцати. Но личный состав военной разведки привык к обманам и мистификациям. Потполковник Семаков уверенно, но аккуратно шевелил штурвалом, завершая широкий вираж на юго-запад и стремясь плавно подогнать стрелку компаса к нужному делулению. И наконец это ему удалось. "Есть боевой курс", сказал он и включил автопилот. "Отлично". Второй пилот, майор Ильченко, откинулся на спинку кресла. Теперь было можно немного расслабиться. Автоматика должна провести огромную машину от северного полярного круга до южного полушария. Хотя на маршруте с плечом 11.000 км автопилот ещё никогда не обходился без вмешательства человека, и вряд ли обойдётся на этот раз. К тому же, одиночный полёт на почти предельную дальность не даёт поводов для расслабления, особенно внеплановый и срочный полёт, цели которого не понятны даже опытному экипажу. Кофе, самый молодой член экипажа, снайпер-штурман капитан Заносов принялся отвинчивать крышку огромного китайского термоса. «Поберег бы!» – рассудительно сказал бортинженер майор Высоков. «Нам лететь двадцать восемь часов!» «Настолько все равно не хватит!» – беспечно хохотнул майор. «Недавно ему исполнилось двадцать восемь, и это был его первый по-настоящему дальний полет. Лучше сразу выпить, чтобы потом вспоминать приятное!» «Ну, пей, пей!» – улыбнулся Высоков. «Вот женишься, научишься бережливости!» «Так куда мы летим, командир?» — спросил Ильченко, непроизвольно понижая голос. Однако внутренняя связь донесла его слова до каждого. Так же, как и нарочито будничный ответ командира. «Загляни в полетное задание», — буркнул Симаков. «Задача — вскрыть обстановку в Северной Атлантике», — второй пилот хмыкнул. «А что вдруг?» Обстановку уже 10 лет спутники вскрывают. К тому же, трансконтинентальных полётов уже давно не было, и керосина постоянно не хватало. А тут, трах-бах, полетели, 90 тонн залили и дозаправка столько же. Чем это объяснить? Да что ты меня всё пытаешь, Саша, махнул рукой командир. Я действительно ничего не знаю. Вызвали в штаб, задачу поставили и вперёд. Сказали, отработаете качественно, ордены получите. Ну да, они часто так говорят. Я пока жениться не собираюсь, прихлёбывая кофе из крышки, продолжил диалог с борт-инженером Заносов. Кстати, как твой младший? Слона ослепил, высоко вполев с карманком бензинона. Слона. Ну да, вот смотри, Заносов скептически хмыкнул. Это слон. Конечно, слон. Вот голова, вот хобот, вот хвост. Ты попробуй, лучше слепишь? А пацанёнку 4 года сам придумал папе подарок. Это теперь мой амулет. «Да я ничего не говорю. Классный слон. На, глотни!» «Ладно, давай». Ту-95РЦ набрал 9000 метров и пролетел первую тысячу километров. Все члены экипажа отметили про себя этот факт, но вслух никто ничего не сказал. Слишком длинный и опасный путь лежал впереди. Джунгли Барсханы, поселок племени Нгвама. «Большой мир недалеко, но Нгвама не хотят с ним соединяться». Они живут в своём мире по собственным законам. Мы с Бегиме шли по посёлку и вели светскую беседу, точнее, это она вела светскую беседу, а я проводил разведопрос. Они? А ты? Ты признаёшь законы племени? Дочь вождя немного замешкалась, но кивнула. Конечно, ведь я одна из них. Если бы не стечение обстоятельств, я бы никогда не видела большого мира. Жила не в прицепе, а в хижине, раз в месяц купалась в реке, я боялась макумбы, соблюдала все табу, а законы любого народа, они, как правило, разумны. И каннибализм? Каннибализм? Наступила пауза. Конечно, это старый отмирающий обычай, моргая чистыми глазками, сказала девушка. Но понимаешь, случаются неудачные годы, когда не ловится рыба, звери уходят далеко в джунгли, неурожай бананов и кокосов, а человек, она ещё немного подумала и пожала плечами. Человек он есть всегда, и каннибализм спасает племя от вымирания. Оригинально. Хм. И, кстати, достаточно логично. Но это же дикие обычаи, робко возразил я. — Дикие, — согласилась Бегими, — но полезные. Я не собираюсь возвращаться в племя, и, конечно, в городе я забуду про них. — Ну что ж, — кивнул я, — это вполне разумно. А весь народ Нгвама будет продолжать жить по законам, которые ты называешь дикими, но других у них нет. Разве можно их за это винить? Ведь они свято верят в Макумбу, приносят ему жертвы и даже опасаются произносить вслух его имя. — Это странно. Ведь они знают про спутники и самолёты. У них есть рация. Я прилетел на вертолёте, но никто не принял меня за сына неба и не павлиц. Напротив, меня схватили и приговорили к съедению. Какой макумба? беги, мне слегка улыбнулась. Это особенности менталитета. Они как дети. Если ты пообещаешь, что добежишь до чёрного ущелья за полчаса, тебя поднимут на смех. А если скажешь, что силой макумбы взлетишь как птица и долетишь за 5 минут, тебе поверят. Да кто же есть этот макумба? Макумба предводитель злых сил, которыми может управлять Анан. Непоколебимая вера в эти силы и самое главное возможность Анана ими управлять, и есть то, на чём держится власть жреца. А чем он подтверждает своё могущество? К словам ведь быстро привыкают и перестают верить. Подтверждает, вздохнула Бегиме. Анан умеет общаться со змеями. Он усыпляет их, нажимая какие-то точки на голове, и они оцепеневают, становятся ни живыми, ни мертвыми. Но когда захочет, он может оживить любую. Говорят, он разговаривает с ними, и очень часто его противника насмерть жалят змеи. Это и есть проявление силы. Бегимия взяла меня за руку. Кстати... Женщины ловили много змей возле твоей хижины. Если бы ты ночевал один, то неизвестно проснулся бы утром, ведь Анана хочет избавиться от чужака. Он даже пытался обвинить пришельца в убийстве священного удава, хотя все видели, что ты ни при чём. А за убийство бандара положена смерть. Чем же я ему так помешал? Чужой человек не поклоняется Макумбе и не боится Анана, поэтому он и устроил так, что люди съели отца пратера. Вот даже как. А вошьть два ловить ведь... сильнее nana. Отцу очень трудно, сказала Бегиме. За ним есть только вооружённые люди, преданные и готовые выполнять его приказы, а за вождём стоит идея, ведь идея сильнее оружия, правда? Чувствовали знания, полученные в колледже. Я думаю, мало кто из Иосиф леменников мог обсуждать эту тему. Я согласна, кивнул. «Да, идея очень много значит, но оружие значит не меньше». Девушка кивнула. «Я знаю. Оружие решило так, что я дочь вождя Твала, а не жреца Анана. То есть...» «Отец с жрецом Ананом в молодости соперничали из-за белой женщины моей матери. У них даже был поединок. Это отец ранил его в лицо. Но откуда тут взялась белая женщина? Как в кино? Из упавшего самолета?» «Нет». из погибшие экспедиции. Они искали золото, но попали под обвал. Все погибли, а мать спасли наши охотники. И где она сейчас? В большом мире. Только поэтому я живу так, как сейчас. Но мне приходится опасаться вместе анана. Поэтому мой дом постоянно охраняют лучшие воины отца. Кстати, о месте. а месте, э, как у вас наносят татуировку? Какую? Татуировки бывают разные. Это может быть лекарство от травматизма или головных болей, когда не помогают травы, листья, кора деревьев. Рисунок на теле у женщины показывает, замужем она или нет, мать или вдова, у мужчины, насколько он храбрый воин или хороший охотник. Чаще всего наносят узоры отец или анан, часто это делает старый киблык, иногда кто-то из нескольких знающих стариков. Главное тут знать, как изготовить краску, как делать надрезы, как сварить отвар для заживления. А почему ты спросил? Анан придумал испытание с татуировкой макумбы. Она должна меня очистить, но это если не причинит вреда. А мне почему-то кажется, что причинит. Бегими встревожилась. Очищение тенью это очень опасно. Я помню три таких случая, и все трое испытуемых умерли. Самовнушение, они знали, что должны умереть. Со мной такие штуки не пройдут. Дочь вождя покачала головой. Может, конечно, и самовнушение, а может, яд чёрной гадюки. Тут надо принять серьёзные меры.